Судя по звуку, в комнату вошли двое. «Ну ты, скотина!» — негромко, но очень зло сказал один из них хрипловатым голосом. «Подставил всех под удар из-за жалкой штуки баксов». «Ну, понимаешь, Седо, я думал разведать, что эта девка знает. Она могла шум поднять, что подруга пропала», — ответил неприятный какой-то неискренний голос. Рита вспомнила, как Татьяна говорила ей о скользком голосе своего собеседника из агентства, фальшивого Сергея Сергеевича, и подумала, что такое определение как нельзя больше подходит к этому голосу. — Врешь ты, Лелик, — возразил хриплый голос, — польстился на деньги хотел на дурачка заработать, а когда баба тебе не поверила и пригрозила пойти в прокуратуру, убил ее. «Сам ты, дурак набитый, думаешь, что и кругом все люди такие?» «Мамой клянусь», — патетически воскликнул Люлик. «Не клянись!» — Рита по голосу почувствовала, что Седой презрительно сморщился. «Я не верю, Люлик, что у тебя когда-нибудь была мама. Ты не от женщины произошел, а от табуретки. Ты гнида! Хоть осмотрел все здесь, почищать за тобой нам приходится. Так хоть поискал, нет ли здесь чего-нибудь опасного». «Да, Седой», — с воодушевлением сообщил Лелик. «Вот, смотри, что я нашел». Скрипнул выдвинутый ящик, зашелестили страницы. «Хоть какая-то от тебя польза. Больше не будет сюрпризов?» «Седой, мамой клянусь». «Я тебе сказал, мразь болотная». Седой зло сплюнул. «Не клянись матерью». «Одно тебе точно обещаю. Если еще какой-нибудь фокус выкинешь, я тебя с самого, туда, куда мы сейчас бабу эту...» «Твою крестницу отправим». «Ты меня знаешь, я такими словами не бросаюсь». Двое вышли из комнаты, в коридоре хлопнула дверь и наступила тишина. Рита еще несколько минут боялась пошевелиться. Ей не верилось, что страшные гости на самом деле ушли, и смертельная опасность на этот раз миновала. В доме было по-прежнему тихо. Рита выглянула из-за дивана, чувствуя себя маленькой беззащитной девочкой в страшном взрослом мире» в квартире действительно никого не было крадучись боясь издать слишком громкий звук скрипнуть половицей рита выбралась в коридор подергала входную дверь на этот раз она была заперта влеомая прежним страхом рита вошла в ванную комнату одернула занавеску там никого и ничего не было никакого трупа пустая ванна не слишком чистая в желтоватых потеках от грязной воды Рита готова была поверить, что ей все померещилось, что труп в ванне и страшная темно-розовая вода — всего лишь плод ее больного воображения. Но, подняв глаза, она увидела на кафельной плитке, чуть выше края ванны, несколько засохших густо-красных капель, которые пропустили причистки. Нет, ей ничего не померещилось, незачем обманывать себя. Каких-нибудь двадцать минут назад здесь лежала Татьяна, бестолковая, непутевая, несчастная. Нет, уже не бестолковая и несчастная, а просто мертвая. Рита вышла в коридор. Ее качало, перед глазами плыли радужные круги. Не хватало еще шлепнуться от всего пережитого в обморок в этой страшной квартире, где стены пахнут убийством. Убежать, скорее убежать отсюда. Но еще одну вещь она хотела проверить — Вернувшись в комнату, Рита выдвинула ящик серванта, в котором видела фотоальбом. Альбом был на месте. Она быстро перелистала его. Те же семейные фотографии прежних лет, те же жизнерадостные, уверенно улыбающиеся лица. Но в конце альбома не было ни одной фотографии. Невзрачной молодой женщины с красивым ребенком. Все фотоснимки Кати исчезли. И все проспекты брачного агентства «Аист». Рита пожалела, что не успела взять один из буклетов, испугавшись незваных гостей. Но текст стоял перед ее глазами. «Мы поможем вам найти счастье. Вас и вашего ребенка ждет новая прекрасная жизнь. Вас и вашего ребенка». Рита вспомнила Катины фотографии, невзрачная женщина и очаровательный ребенок. Вспомнила фотографию, которую показывала ей несчастная Татьяна, красивая молодая мама с азиатским малышом. Вспомнила и Маринкину фотографию на неизвестном французском пляже, красивая загорелая женщина с хорошенькой белокурой девочкой. Где-то рядом, совсем рядом, брежела догадка, но снова она, как большая рыба, блеснула серебристым боком и ушла в темную глубину.